Глава 10 Приближался мой день рождения. Мой первый день рождения не дома, не в кругу семьи и не с друзьями, даже не в одиночестве. Мой первый день рождения в чужой стране. Год назад я бы не поверила, если бы мне сказали, что встреча свои 22 года в Америке. Да что там год назад? Ещё полгода назад я бы засомневалась, что предположивший это в своем уме. Сидя по-турецки на кровати, я просматривала архив фотографий. Специально открыла тот рисунок, который стал отправной точкой в наших Стони неотношениях. отношениях. Тот самый, который я отправила ему в качестве поддержки в ответ на его слова, что он будет в порядке. Теперь я знала, чем они были вызваны. Твиттер. Тони. «Поверить не могу, что у тебя нет парня». В смысле, это такая удача, красивая и умная девушка. Ульяна. Перестань, ты смущаешь меня. Тони. Ты покраснела? Ульяна. Да. Тони. Тогда я готов делать это постоянно. И так у тебя нет парня. Ульяна. Да, ну и что, хочешь им стать? Тони. Воу, полегче на поворотах. Я просто спросил. Ульяна. Я пошутила. У меня нет парня. Когда-то на первом курсе универа встретила одного. Думала, что это любовь на вечная. А оказалось, что всего лишь на год. И с тех пор ничего серьезного. Пара-тройка свиданий, и они куда-то испарялись. Кто-то задерживался месяца на два. Так что бойся меня. Я та еще сердцеедка. Ха-ха. Тони. Да я счастливчик. Значит, у меня есть шанс? Ульяна. Я тебя не понимаю. Ты пьян? «Ты задаёшь такие вопросы?» «Тони. Какие такие? Гипотетически, если бы мы не были разделены половиной земного шара, и ты бы жила в Лос-Анджелесе, и, допустим, мы были бы знакомы лично, у меня был бы шанс?» Ульяна. «Тони! Это нечестно по отношению ко мне. Как я могу сказать «нет»?» «Тони. Я запомню твой ответ. Так по поводу парня. Почему не сложилось ни с кем?» Ульяна. Во-первых, для человека, который живет в прогрессивной Америке, ты очень консервативных взглядов. Мне всего 21 год. У меня еще много-много прекрасных лет жизни без парня. А во-вторых, мне пока это не нужно. Я учусь, работаю. Хочу построить карьеру и твердо встать на ноги. Не хочу пока ни к кому привязываться. Тони. Понятно. Ульяна. Извини, если для тебя это разочарование. Не хочу рушить твою мечту заполучить себе русскую жену. Тони. Аха-ха. -ха. Мне нравится твое чувство юмора. Нет, если без шуток, то я тебя понимаю. Ульяна. Я рада, что это так. Не то чтобы я избегала отношений. Может, мне просто еще не встретился тот, с кем я бы их хотела. Может, еще не пришло мое время. А может, тот, кого я хочу, недоступен для меня. Ульяна. Ну все, хватит обо мне. Твоя очередь откровенничать. Клянусь, хранить это в секрете. Тони. Мои последние отношения закончились очень болезненно. Но если бы не это, я бы не общался сейчас с тобой. Ульяна. Это хорошо или плохо? Тони. Хорошо. Хорошо, что это закончилось. И хорошо, что те отношения открыли мне путь к тебе. Я не знаю, как это объяснить, но я чувствую какую-то связь между нами. Извини, если это слишком откровенно. Но это так. Ульяна. Ух ты! Я... Можно я промолчу? Боюсь обмануться. Хочу оставить себе призрак надежды. Лучше расскажи, что случилось с твоей девушкой. Почему вы разошлись? Тони. Ревность. Я публичный человек. Не Брэд Питт, конечно, или Роберт Дауни. Но все же достаточно известен. Здесь Лос-Анджелес. И никого не удивят знаменитости на улицах. А уж про скромных актеров телевидения и говорить нечего. Тут каждый второй прохожий снимался в кино. Иногда меня замечают. Иногда просят сделать фото или дать автограф. И я никому не отказываю, стараюсь поддерживать связь со своими поклонниками, потому что знаю, что они не вечны. И я замечаю, как они сменяются. Да, кто-то со мной уже давно, и я ценю каждого из них. У меня даже как-то спрашивали коллеги по цеху. «Зачем я так слежу за твиттером? Делаю репосты, отвечаю фанатам. Но я не могу по-другому. Они моя подпитка. Они символ того, что я двигаюсь в нужном направлении. Что мои герои их зацепили. Им понравилось, как я их сыграл. Они сопереживали им». Ульяна. «Я понимаю. и Ей это не нравилось? Она ревновала тебя к поклонникам?» Тони. «О да, это был кошмар. Сначала она это скрывала. Я и не подозревал, что с ней творится, пока ее не прорвало. Мы начали встречаться сразу после спасения. Она была так восхищена этим проектом и мной. А потом все вдруг стало просто ужасно. Она кричала, билась в истерике, орала, что ненавидит мою работу. Ульяна. «Ох, Тони, мне так жаль, что тебе пришлось пройти через это». «Тони. Самое ужасное...» что она тоже из киноиндустрии. И я думал, что она понимает риски. Ульяна. Это действительно странно. И мне правда очень жаль. Если тебе неприятно говорить об этом. Тони. Нет, нет, все хорошо. Это уже в прошлом. Помнишь, ты говорила, что я заблокировал твой аккаунт? И я попросил не поднимать эту тему. Ульяна. Да. Тони. Я был зол на Хелен за то, что она сделала влезть на мою страницу. Это похоже на паранойю. Но видеть ее в слезах я больше не мог, так что оставил все как есть в жалкой попытке что-то наладить. Наверное, твоя подруга рассказала тебе об этом. Мне была ужасно неприятна эта ситуация. Ульяна, ты знаешь, я расстроилась. Нет, это не то слово. Я была в шоке, в ужасе. Но потом я подумала, что если у тебя есть любимый человек, то ты должен бороться за ваши отношения. «Тони. То есть ты посчитала меня благородным?» «Ульяна. И сейчас считаю.» «Тони. Ух ты! У меня нет слов. Ты слишком добра ко мне. Тони. Знаешь, Джулс, мне страшно и неловко в этом признаваться. Но, может, если бы не ее неадекватное поведение, не стремление ограничить мое общение с фанатами, то, возможно, только возможно». Мы бы с тобой так близко не познакомились. Ульяна. То есть мне следует быть ей благодарной? Тони. Отчасти, как и мне. Ульяна. Ну что ж, тогда я очень рада, что ты расстался со своей девушкой. Ульяна. Боже, это звучит ужасно. Тони. Ха, да. Ульяна. Можно вопрос? Тони. Безусловно. Ульяна. То есть тогда, когда ты написал мне первый раз, перед твоим днем рождения? Это было сразу после вашего расставания? Мне показалось, что тебе плохо. Тони. Да, проницательная Джулс. Именно так. Я занимался разбором своей почты и соцсетей. Заметил один из твоих рисунков. И мне захотелось проверить, появилось ли у тебя что-нибудь новенькое. Ты рисовала в те дни не так уж много. Ульяна. Я была не в лучшем настроении. Тони. Из-за меня? Ульяна. Из-за всего? Тони. Хелен не имела права так себя вести. Только я решаю, с кем мне общаться, а с кем нет. Я цеплялся за отношения, думая, что поступаю правильно. Но там, где нет доверия, не может быть настоящей любви и искренности. Тони. Теперь ты все знаешь, и мы можем и правда закрыть эту тему. Ульяна. «Я понимаю, что тебе больно вспоминать об этом. Я помню свой ужас, когда поняла, что ты заблокировал меня, и я не знаю, как с тобой связаться и исправить это. Я не знала, почему это произошло, чем я провинилась, но ни в коем случае не хотела быть навязчивой и очень боялась, что просто надоела тебе». «Тони». «Нет, это не так. Я рад любому проявлению внимания и фанатской любви в рамках закона. И поверь, если бы ты перешла черту, то ты узнала бы об этом от меня. Ульяна, спасибо. У меня гора с плеч упала. Тони, я тоже рад, что все недоразумения позади. Это объяснение состоялось спустя два месяца после дня рождения Тони, и я испытала настоящее облегчение. Уже тогда он как будто заигрывал со мной. Если бы он только мог знать, как тяжело мне было писать о своей независимости и нежелании ни к кому привязываться, потому что уже тогда я была привязана к нему одному. И так прочно, что не разорвать эти узы. А он хоть и флиртовал со мной в переписке, в жизни не торопился перейти какие-то границы. Может, я ему все же совсем не нравилась? Тони помнил про мой день рождения и что-то готовил. Как он сказал, очень в американском духе. Наверное, вечеринка-сюрприз. Это здорово, с одной стороны. С другой, здесь не было моих подруг и друзей. Здесь у меня был только он. Поэтому для меня лучшим подарком было бы побыть вдвоем, погулять в Санта-Монике, пообедать на побережье в ближайшем ресторанчике, а потом посидеть дома. Я бы слушала, как он играет на фортепиано, устроившись на диване. Прямо-таки Белла и Эдвард Лос-Анджелесского розлива. Мы с Тони по-прежнему были всего лишь соседями по дому хотя я здесь уже почти две недели. Но и торопить события я опасалась. Наверное, во мне жил страх, что он отвергнет меня. В таком случае не лучше ли наслаждаться тем, что у нас уже есть? Объяснившись в чувствах и раз вступив на эту дорожку, уже не свернуть. А терять друга в его лице я боялась. Боялась остаться в этом городе и без него тоже. Что я тогда буду делать еще полтора месяца? Я почти перестала появляться в Дискорде. Точнее, я общалась только в закрытой группе Шерил, Челси и Аделин. Челси удалила те сообщения, которые ясно дали мне понять, что близкое общение с телезвездой — это не шутки, и я должна оберегать его личную жизнь. Подруги писали мне примерно одно и то же, что я правильно поступаю и что я не должна обращать внимания на Рут. Та просто завидует. По всем параметрам у нее было больше шансов заполучить Тони. Они оба были из Сан-Диего, Она несколько раз подлавливала его после съемок или возле клубов, но так сложилось, что он обратил внимание на меня. Мне предстояло это просто пережить, и пока ситуация не грозила перерасти во что-то серьезное, прекратить подливать масло в огонь. Пока я не очень страдала от одиночества, отсыпалась, привыкая к новому ритму жизни, много плавала, рисовала, начала потихоньку выбираться гулять в город, стараясь держаться многолюдных и туристических районов, так что память моего телефона распухала от количества снимков. В общем, прекрасно проводила летние каникулы и старалась не думать о том, что я буду делать, когда наступит конец сентября. Сегодняшний день, первый в августе, начинался как обычно. Я заварила кофе, подкупив куки печеньем, и выбралась на веранду, чтобы понежиться на солнце. Потом занырнула в бассейн. Я была так счастлива, что у меня есть эта возможность — Никогда не думала, что мне будет нравиться плавание в такой мере. Но каждый раз, опускаясь в прозрачную голубую воду, я представляла себя русалкой или фотомоделью, или суперзвездой, которая отдыхает на загородной вилле. Ныряя и кружа в бассейне, краем глаза я видела куки, которая улеглась в тени и поглядывала на меня, словно я тут лишний элемент и скоро исчезну из их стони некогда спокойной и размеренной жизни. Ничего. Рано или поздно она ко мне привыкнет. Максимум, что я могла, это сохранять нейтралитет и закупать побольше специальных печеней для нее. Тони и не догадывался, какие у нас скуки, непростые отношения. На одном из кругов я заметила смутное движение у тех дверей, что вели в кухню. После внезапной встречи с Марком я приняла как данность, что в дом может войти почти любой человек, который считает, что имеет на это право. Это были брат, его жена горничная, которая прибиралась пару раз в неделю, и несколько друзей. Но длинные ноги, облаченные в короткие шорты, не принадлежали никому из ранее перечисленных. Я остановилась у борта и протерла лицо руками, убирая лишнюю влагу, чтобы не слепила глаза. На меня сверху вниз смотрела стройная высокая девушка с аппетитными формами, не иначе, как с обложки журнала сошла. Куки лежала на прежнем месте, но не выражала признаков беспокойства. «Здравствуйте!» — поприветствовала я гостью с вежливой улыбкой на губах и выжидательно замолчала. Девушка по-прежнему молчала и откровенно пялилась на меня, так что мне стало неловко, что я тут перед ней в одном купальнике, пусть и скрытая под водой. Я уже открыла рот, собираясь объяснить, что Тони нет дома, и спросить, что ему передать, как вдруг незнакомка заговорила. В ее прищуренном взгляде была неприкрытая неприязнь. «Так значит, это ты!» Голос мелодичный, но прозвучал он резко. «Прошу прощения, ты — та самая русская шлюшка, которая заманила его в свои сети!» У меня отвисла челюсть. «Что, простите? Ты меня слышала? Или ты не знаешь английского? Ведь для того, чтобы работать одним местом, знать язык не обязательно!» Я окончательно растерялась, Но одновременно с этим в моей груди закипало негодование. Кто эта женщина, которая заявилась в чужой дом и говорит мне гадости? Да еще и в мой день рождения. Нет, она, конечно, не знает, что у меня день рождения, но сам факт. По какому праву ты оскорбляешь меня? Если ты пришла к Тоне, то его нет. Ты меня перепутала с кем-то. — Ни с кем я тебя не перепутала, — скривила накрашенные губы незнакомка. Я твои убогие странички в соцсетях просканировала еще полгода назад. И с точностью могу сказать, что ты бездарность, которая вытянула счастливый билет. Я поняла, кто это. Это бывшая девушка Тони. Хелен. И надо же так было случиться, что она оказалась тут именно сегодня. Именно сейчас, когда Тони нет и раньше ланча, наверное, не будет. Ну что ж, драться жестко я тоже умела. «Привет, Полине. Кстати, Хелен была похожа на нее чем-то». А, -а, -а, -а, -а, -а, а протянула я, стараясь звучать с максимальным равнодушием. Сложно выглядеть презентабельно, опираясь на бортик бассейна и глядя на ноги от ушей снизу вверх. Но я постаралась. «Ты та самая истеричка, которая не хотела делить Тони с поклонниками. Что ж, ты эту битву проиграла». «Я не истеричка!» — взвизгнула Хелен. А ты скоро убедишься, что он самый настоящий кабель, Ему лишь бы тусить с глупыми куклами, которые пищат при его появлении. Ах, Тони такой сладкий. Тони, посмотри на меня. Тони, ты мне так понравился, что я делаю вид, будто мне рисовать, лишь бы ты только побольше лайков мне поставил. К моим щекам тут же прилила краска. Я готова была броситься на нее, хотя положение мое было невыгодным. Мокрая в одном купальнике в бассейне, а она возвышалась надо мной, словно королевна. Но меня спасли. «Хелен, что ты тут делаешь? Я запретил тебе появляться в этом доме». «Тони?» — ахнула я. «Тони!» — вскрикнула она, сладко заулыбавшись. «Гав!» — подскочила Куки. «Джулс, извини нас!» — сказал он и, подхватив Хелен за локоть, увел ее в кухню. Собака побежала за ними, радостно виляя хвостом. Сквозь окна двери мелькали их силуэты. Лицо Тони перекосилось от гнева. Я никогда не видела его таким в жизни. Только на экране. Хелен что-то кричала, размахивала руками. Он что-то резко сказал, и она вся переменилась в лице. Взмах руки был неожиданным для всех. Мне показалось, что я слышу этот удар по его щеке. Голова Тони вдруг резко отклонилась вправо. А когда он снова поднял взгляд на Хелен, она уже маршировала к выходу. Я выскочила из бассейна и, рискуя поскользнуться, побежала к нему. На его лице остался красный след. «Ох, Тони!» — я провела пальцами по его щеке. «Нужен лед! «Ничего страшного!» Он отстранился, и я осталась стоять посреди кухни в луже воды. Меня била мелкая дрожь, и я не понимала. Это из-за кондиционера, гоняющего прохладный воздух, Или из-за произошедшего?» Тони бросил на меня быстрый взгляд. «Прости за это». Мне вдруг стало страшно неловко за мой вид, и я обхватила себя руками, пытаясь прикрыться. «Извини, я сейчас все здесь уберу», — пробормотала я, выскользнула из кухни и, накинув халат, который оставила на шезлонге, прошлепала в сторону своей комнаты. Когда я переоделась в сухое и вернулась на кухню, от лужи не осталось и следа, а Тони, судя по звукам фортепиано, был в гостиной. Музыка была его способом отвлечься от проблем. Я присела на диван, чуть позади Тони, и смотрела, как его руки летают над клавиатурой. Видимо, он сильно злился, потому что сейчас играл кульминационный кусок из Реквиема «По мечте по кругу». Если в чем то Тони и был хорош по-настоящему, так это в игре на фортепиано. Наверное, мы были с ним в этом похожи. Я была хороша в рисовании, а он в музыке. Но мы оба не хотели делать это своей профессией. Что ж, может, мы ошибались и стучались не в те двери. Наконец он перешел к финальным успокаивающим аккордам и закрыл крышку пианино. Я ждала, когда он повернется ко мне. «Джулс, еще раз извини за это. Хелен, она не должна была сюда приходить». «Но она пришла». «Да, но это в последний раз». «Почему она ударила тебя?» Он по-прежнему сидел ко мне спиной. Я сказал, что она без меня стала никем, вот и бесится. Это неправда. Мне просто хотелось задеть ее, сделать больно, как она делала больно мне долгие месяцы. Я не знала, что сказать, как его поддержать. Не чувствовала себя вправе подходить к нему, обнимать, говорить слова утешения. Но вдруг он именно этого и ждал. Я не знала и сидела на диване, рассматривая его спину не вышел из комнаты, так и не посмотрев на меня. «Весёлый день рождения. Ничего не скажешь». Я ушла к себе и уселась на кровати, открывая ноутбук. Живот возмущенно заурчал, напоминая, что я еще не завтракала, а чашка кофе давно провалилась. Но гнетущая обстановка после визита Хелен не позволяла мне высунуться из своей норки. За прошедшие неполные две недели я привыкла к этой комнате, и она уже казалась мне моей собственной. Дискорд. Шерил. «Джулс, с днём рождения! Обожаю тебя! Спасибо тебе за все. Челси. «Дорогая моя, я так счастлива, что ты с нами! Ты наше солнышко! Свети дальше! Благодаря тебе я верю, что мечты сбываются!» Аделин. «О боже! Я опять всё пропустила! Джулс, с днём рождения!» Я читала сообщение из общего чата, где меня каждый на свой лад поздравлял с днем рождения. Даже Рут что-то там черканула. Ульяна. Спасибо, девочки. Вы моя лучшая команда поддержки. Я вышла из общего чата и написала личное сообщение Челси. Она жила в соседней Аризоне, в Финиксе, всего в каких-то полутора часах полета. И мы договорились, что обязательно встретимся лично во время моего путешествия. К нам должна была присоединиться Аделин. Она обещала прилететь в Лос-Анджелес на несколько дней ближе к концу августа. Я не говорила пока Тони, что хочу с ними увидеться но не думала, что он будет против, ведь он обожает своих фанатов. Челси была старше многих из нас, и я мысленно называла ее мамой. Она всегда была добра и открыта ко всем и тушила все пожары в чате. Я знала, что могу ей доверять, и она никому ничего не расскажет. Ульяна. Челси, привет! Спасибо за поздравление. Сегодня произошло нечто неприятное. Челси. В чем дело? Ульяна. К нам домой заявилась его бывшая девушка. Тони не было дома, и она принялась оскорблять меня. Но потом он пришел, и они очень сильно поругались. Она его ударила и ушла. Тони в отвратительном настроении. И кажется, все забыли, что у меня день рождения. Хотя он говорил, будто готовит что-то особенное. Но мне неловко даже заикаться об этом. Челси. Мне очень жаль об этом слышать, дорогая. Я уверена, что Тони очень расстроился из-за произошедшего. Я уверена, что праздник у тебя будет». «Дай ему немного времени, и он успокоится». Ульяна. «Да, я так и сделаю. Сижу у себя». Он молча ушел. «Нет, извинился, конечно, но все равно так неприятно. И его жалко». Челси. «Ты пока займись чем-нибудь, отвлекись, хорошо?» Ульяна. «Да, спасибо». Но проще было принять совет, чем следовать ему. Я с тоской вспомнила о Мише. Нашей традиции есть одно пирожное на двоих по пятницам и обсуждать новости прошедшей недели. Вот кто всегда понимал меня, кто никогда не отворачивался. Пока я не захотела следовать за своей мечтой. Так-то он первый ударил молотом по глыбе льда нашей дружбы, и она пошла трещинами. Он сделал свой выбор, а я свой. Да и не имело никакого значения, что мы не можем больше разговаривать, потому что сейчас в Москве наступала ночь. Из-за разницы во времени даже большую часть поздравлений от друзей и знакомых из России я получила еще накануне. И от Миши тоже. Михаил. Привет, Ульяна. С днем рождения. Думаешь, я забыл? Никогда. Желаю тебе быть счастливой, несмотря ни на что. Обнимаю. Пост скриптум. Надеюсь, он подарит тебе что-то особенное, как ты того заслуживаешь. Я перечитала это сообщение не один раз, выучив его наизусть. Написала «спасибо» в ответ. Может, если бы я попыталась начать диалог, Миша бы включился в него. Но я была не готова. Мне все еще казалось, что он предал меня в ту минуту, как начал встречаться с Полиной. Телефон пропеликал, возвещая о новом сообщении. И поскольку последние мои мысли касались бывшего друга, я почему-то решила, что это он. Мало ли, какая мистическая связь между нами еще сохранилась. Но я ошиблась. Ватсап. Александр. «С днём рождения, Ульяна!» Александр. «Желаю тебе, чтобы мечты сбылись, где бы ты ни находилась и что бы ни задумала!» Ульяна. «Спасибо, Саш. Неожиданно, но приятно!» Александр. «Как тебе твоя новая богемная жизнь в городе ангелов?» Ульяна. «Потихоньку!» Александр. «Я надеюсь, что ты наслаждаешься жарой, океаном и выставкой го Ульяна. «Го-Пэй в ЛА?» Ты откуда знаешь?» Александр. «Да так? Случайно прочитал в новостях?» Ульяна. «У тебя очень странные пристрастия». Ульяна. «Но спасибо, что сказал. Я обязательно схожу». Александр. «Уверен, тебе понравится. А в субботу будет вечеринка, посвященная закрытию. Тебе достать билеты?» Ульяна. «Как? Откуда? Ты волшебник?» Ульяна. «Только не говори мне, что ты фея крестная. Александр. Фей крестный! Билеты будут ждать тебя у Хайди. Я пришлю ее контакты. Повеселись с подругой. Александр, с днем рождения! Го, Пэй в Лос-Анджелесе! Я не могла в это поверить. А самое удивительное, что я попаду на вечеринку после выставки. Не знаю, как Саше это удалось. Го, невероятно талантливая и просто волшебная. Она создает настоящее искусство из тканей, расшивая их узорами первая представительница Китая в мире высокой моды. Могла ли я не знать о ней и не восхищаться? Я обожала красиво одеваться. Львиная доля моих доходов уходила на наряды. Интересно, на выставке будет то самое платье для Рианны? Моё плохое настроение как рукой сняло. Я позабыла о грусти по утраченной дружбе Миши, о ненормальной бывшей Тоне, да и о самом Тоне тоже. Я прыгала от радости и счастья, возможно, выражая свой восторг слишком сильно потому что спустя минуту в дверь постучали. «Джулс!» «Входи!» — крикнула я, останавливаясь. «С тобой все хорошо?» Тони с подозрением посмотрел на меня. Я сдула прядь, упавшую мне на лицо. «Да, просто отлично. А ты как?» «Я хотел еще раз извиниться за Хелен. Она наверняка наговорила тебе всякого». «Ничего», — махнула я рукой. «Я могу постоять за себя». «Надеюсь, у тебя нет планов на вечер?» «Никаких». Я широко улыбалась, не в силах сдержать рвущееся наружу счастье. «Будь готова к шести. Хорошо? Я заеду за тобой». «Заедешь? То есть ты уходишь сейчас?» «Да, у меня еще остались дела в городе. Не скучай». Когда Тони ушел, я воспользовалась этим, чтобы похозяйничать на кухне. Готовила я не очень хорошо. Дома мама почти не подпускала меня к плите. Но уж поджарить куриную грудку была в состоянии. В качестве гарнира я выбрала овощи, которые нашла в морозильной камере. Оставшиеся пару часов я провела у бассейна с книгой. Это то, что в России могут позволить себе очень немногие. Я откровенно наслаждалась возможностью валяться в тени деревьев, смотреть на голубую воду или читать, попивая лимонад. Около пяти я сбегала в душ, уложила волосы и накрасилась. Достала из шкафа платье, которое хранила специально для этого дня. Чёрное, из плотной ткани. С открытыми плечами и пышной юбкой чуть ниже колена. К нему я надела новые серебристые, подаренные Тони босоножки, серьги, и подготовила клатч. К шести я была готова, и, судя по возне из гостиной, Тони тоже уже вернулся. Я вышла из комнаты и, поймав его взгляд, закружилась, приоткрывая голые ноги. Джулс! Все, что он смог сказать. По его реакции я видела, что он в восторге, а значит, мне все удалось. «Ну же, Тони, заметь, какая я шикарная! Живу тут у тебя красивая и свободная! Возьми меня уже!» Первый шаг я сделать не решалась. Не хотела, чтобы он подумал, что я за ним охочусь. А он события явно не торопил. Возможно, расставание с Хелен было слишком болезненным. Что за противная девка? «Идем, нам пора!» Тони протянул мне руку, и мы вышли из дома. Я старательно огибала подпрыгивающую куки, чтобы она, не дай Боже, не испортила мне платье, пока за нами не закрылась дверь. «Куда мы едем?» «Сюрприз!» — Тони улыбнулся. «Надеюсь, тебе понравится». Мы недолго попетляли по Беверли-Хиллз. Я щурилась на заходящее солнце и предвкушала празднование дня рождения. Он привез меня в ресторан, и я обрадовалась. Решила, что мы будем вдвоем, и даже подумала, не оделся ли слишком празднично. Но когда мы вошли внутрь и нас проводили за наш стол, Оказалось, что гостей по меньшей мере человек 20, из которых я знала только Марка, Эрику, Боба и Софию. «Они здесь! Они здесь!» — завопил какой-то низкорослый мужчина с рыжей бородкой. Позже я узнала, что это Бред Моррис, продюсер нескольких весьма успешных ТВ-сериалов, в том числе и «Спасение». И все собравшиеся сразу обратили на нас внимание. причем не только за нашим столом. Я видела, как другие посетители вытягивают шеи, стараясь понять, кто же пришел. Я смутно улавливала какой-то шепот, говор. «Кажется, кто-то даже узнал Тони. Во всяком случае, в моих ушах так и стояло. Кто это? Какая-то звезда. Это же тот парень из сериала. Как там? Ну, про больницу. Точно. А кто рядом с ним? Понятия не имею. Тоже актриса? У меня голова пошла кругом. И стало только хуже, когда друзья Тони начали вставать из-за стола и поздравлять меня с днем рождения». Кажется, большинство из них совсем не смущало, что они видят меня впервые в жизни. Я едва успевала принимать клевки в щёки и легкие объятия. Запахи сладких духов и туалетной воды смешались в носу тугим комком, из которого невозможно было выцепить уже ни название марок, ни их принадлежность к мужскому или женскому аромату. Поэтому, когда ко мне подошла Эрика, я почти с облегчением обняла ее как родную. «Тебе придется привыкнуть. Это очень в духе тони». «Снём рождения, милая!» Когда этот бесконечный поток прекратился и нас посадили за стол, я надеялась вздохнуть с облегчением и как-то успокоиться. Но все только начиналось. У меня то и дело что-нибудь спрашивали. Мне приходилось отвечать так, чтобы все слышали меня. От волнения я сбивалась, смущалась. Английский пару раз просто выветривался у меня из головы, и я на чистом русском говорила. «Как это, по-вашему?» вызывая улыбку Тони и смех присутствующих. К нему несколько раз подходили из-за соседних столиков, просили сфотографироваться. При этом я старалась сесть так, чтобы не мешать и не попасть в кадр. Не знаю, правильно ли это было с моей стороны. Может, мне стоило заявить на него свои права? Но прав у меня никаких не было. Я ловила на себе вопросительные взгляды. Тони сидел, закинув руку на спинку моего стула. Он явно чувствовал себя в своей тарелке. Я не могла не заметить, как он свёл, если к нему подходили, чтобы поздороваться и попросить автограф или фото. Постепенно фокус внимания с меня переместился на Тони. Да и остальные гости разбились и поддерживали несколько тем для общения. Ко мне подсел тот самый Рыжебородый. Мне не нравились его манеры. Слишком вальяжные, расхлябанные. Он много выпил, и меня то и дело обдавало запахом вина, лука и стейка. Я поддерживала беседу, пытаясь незаметно отодвинуться от него. Но это было просто невозможно. Он словно чувствовал это и наклонялся все ближе, так что я уже чуть ли не падала со стула. И когда я уже готова была вскочить и пойти в дамскую комнату, лишь бы только убежать, Тони хлопнул в ладоши и объявил. «А теперь я прошу всех подняться наверх. А ты, Джулс, пока останься здесь». Гости зашумели и засуетились, вставая со своих мест. Я в нерешительности замерла у стола. Кое-кто из посетителей бросал на меня любопытные взгляды, и я, чтобы избежать этого, все таки ушла в туалет. Подкрасила губы, прошлась пуховкой по лицу, проверила, не растеклась ли подводка, поправила прическу, посмотрела на часы. И долго мне ждать? Я вышла обратно в зал. С нашего стола уже все убрали, и я подошла к бару. Бармен улыбнулся мне и протянул коктейль. «Ваш друг просил вам передать». Это был такой простой, но трогательный жест со стороны Тони, что я растаяла. Ну и пусть это не похоже на день рождения мечты, но он же старался сделать как лучше. Хотел, чтобы я стала частью его жизни. Этот ресторан в западном Голливуде с местной кухней был настолько в его вкусе, и он пригласил всех тех, кто много для него значит, так что мне не на что было жаловаться. Я осмелела и, попивая коктейль, разглядывала посетителей. Когда наша шумная компания ушла, И фокус внимания сместился, я больше никому не была интересна. Вот и хорошо. Мне это не нужно. Вопрос в том, готова ли я буду к этому привыкнуть, если останусь в Стоне. Хотя, может, я гнала лошадей, наивно думая, что что-то значу для него. Он не спросил меня, чего я хочу в свой день рождения. Сомневаюсь, что он знал мои интересы. Он горел желанием показать свой Лос-Анджелес, не пытаясь вписать меня в эту систему координат. Пропиликал телефон. Кто-то из «Дискорда» прислал сообщение. Я не стала доставать его из клатча. Но мне вспомнилось неожиданное поздравление от Саши. Он очень странный. Разве мог мужчина быть так внимателен, когда нас разделяли тысячи километров и моя любовь к другому? Что-то здесь было не так. «Мисс Джулс», — ко мне подошла официантка. Пройдемте, вас ждут». Я пошла вслед за ней на лестницу и поднялась на крышу. Меня окутало теплом ночного Лос-Анджелеса. Повсюду стояли горшки с цветами и деревьями. Звёзд не было видно из-за подвешенных гирлянд с лампочками. Тысячи огней. Так можно было описать ночной город. Почти любой крупный город в мире. Но только в Лос-Анджелесе можно было подняться на крышу невысокого здания и увидеть черные в ночи зеленые холмы, усеянные мириадами созвездий. Как я узнала позже, той ночью крыша была полностью закрыта для других посетителей но количество моих гостей сильно увеличилось. А я и не заметила, как туда проходили, пока мы заканчивали ужин. Как не заметила, что испарилась официантка, которая проводила меня. Я прошла мимо пальм в кадушках, повернула и оказалась на большой площадке, полной народа. Впереди всех стоял Тони. Он широко улыбался мне и вручил огромный букет цветов. На заднем фоне раздалось дружное хэппи безды, и вновь откуда-то появилась официантка с тортом со свечами. Я их задула, получила букет и поцелую щеку. Вечеринка затянулась за полночь. Я устала от людей. Разговоры все были одинаковыми до безобразия. Как мне нравится в Америке, не скучаю ли по России, когда полечу домой, как я познакомилась с Тони, хочу ли быть актрисой и поэтому ли я приехала сюда. И каждый заканчивал фразой. Тебе просто повезло, что ты знаешь Тони. Я стояла рядом с Тони, так что наши руки едва не соприкасались. Еще чуть-чуть, и он постоянно задевал бы меня, потому что имел привычку жестикулировать во время разговора, и слушала их бесконечную беседу с Бредом, Марком и еще одной девушкой, имя которой не запомнила. Моё внимание было рассеяно. Я устала и лениво рассматривала необычное колье девушки, раздумывая о его стоимости. «Явная бижутерия, но, скорее всего, ручная работа. А такие вещи...» «Ты ведь приглашен в субботу?» Вопрос Брэда вывел меня из раздумий. «Нет, так и не удалось раздобыть пригласительные», — покачал головой Тони. «А у меня есть», — хвастливо заявил Брэд и снисходительно добавил. «Ничего, еще пара ролей, и, может, будешь получать приглашения и на такие встречи». Тони скривился, но ничего не ответил. О чем речь? спросила я. Автопатию у Гуопей в субботу. Брета пищал помочь, но ничего не вышло. Марк смог найти только один пригласительный, но я отказался. Марк покивал им знак подтверждения и сказал: Он все еще у меня, если передумаешь. Почему ты отказался? обратилась я к Тони. Он замялся, бросив взгляд на брата, и ответил. Не могу же я оставить тебя одну. Я сказал, что мне нужно или два билета, или ни одного. Я ему так и не рассказала, что у меня будет аж два билета, так что он мог бы и не отказываться, и собралась исправить положение. То не я. Но тут к нам подошел кто-то из гостей, кто хотел поговорить с ним с глазу на глаз, и Тони, извинившись, отошел. Остальные тоже разбрелись. Ну и ладно, обраду его завтра. Я думала, что без Тони совершенно никому не интересно. Но, возможно, выпитая давала о себе знать и люди были настроены ко мне благожелательно. Всем хотелось поболтать. К счастью, мне кое-как удалось сбежать в уголок. Я сидела спиной к шумной компании, глядя на ночной город, который уже засыпал. Меня завораживал шум проезжающих мимо машин, пальм над головой и мерцание огней. Вдруг кто-то тяжело опустился на стул рядом со мной. Я чуть было не обрадовалась, что это Тони. Но это оказался противный рыжий бред. Он выпил еще больше. И, разговаривая, то и дело фамильярно дотрагивался до моей руки, а я каждый раз воздрагивала и шарахалась. Наверное, усталость дала о себе знать, и чаша весов терпения была переполнена, потому что когда он снова, захохотав собственной шутки, потянулся ко мне рукой, я проворно вскочила со стула и сердито посмотрела на него. но ну какая недотрога!» — хмыкнул он, поднимаясь. «Когда ты надоешь Тони, я буду первым, кто приласкает тебя». Быстрее, чем я сообразила, что делаю, я размахнулась и залепила ему пощечину, сопроводив это соответствующим ругательством на русском матерном. Потом развернулась и зашагала к лестнице. Я не думала, куда пойду, но внутри меня все протестовало. Это не мой мир. Оказывается, друзья Тони считают меня его подстилкой, а я чувствовала себя покинутой, несмотря на десятки людей. Но среди них всех мне нужен был только один, и его сейчас не было рядом. Я даже не знала, чем Тони сейчас занят. Наверняка купается в лучах внимания. Слёзы обиды зажгли мне глаза, и я заспешила вниз, стуча каблуками. Так что даже не расслышала, как кто-то окрикает меня. «Джулс, стой!» «Ну что?» Я повернулась на голос Марка. «Я видел, что случилось. Бред, противный мужик. Иди сюда». Мы сели на первом этаже за пустой столик, и Марк отмахнулся от официанта, который хотел к нам подойти. «Я знаю, он говнюк. не вынужден терпеть его рядом, потому что у Бреда есть связи, которые могут помочь». «А мне-то что?» Я была больше не в силах сдерживаться и почувствовала, как мои губы скривились. Голос сорвался. еще мгновение, и польются слезы. я... я просто...» «Я знаю», — Марк говорил мягко. В его взгляде читалось сочувствие. «Тебе будет непросто. Ты должна была это понимать, когда летела сюда». «Да, я понимала. Но какая-то часть меня верила в сказку. Наивно думала, что мы с Тони встретимся, и это будет судьба. Настоящая и неотвратимая. Иначе почему среди тысяч он выбрал именно меня? Почему именно со мной он общался? Он заставил меня чувствовать себя особенной. А теперь отбирал у меня это ощущение. Я жила в Лос-Анджелесе уже две недели, но не знала, чего ради». «Мне жаль, но это Тони. Он может казаться лучшим парнем на планете. Но рано или поздно ты узнаешь его настоящим. И лучше тебе решить сейчас, захочешь ли ты его, если он покажет свою другую сторону. Марк протянул мне салфетку. «Посиди здесь, приди в себя. Я сейчас». И он ушел. Я не смотрела по сторонам. Думала, он пошел к бару. Но через какое-то время рядом со мной сел Тони. Он закинул руку мне на плечо. «Эй, русская девчонка, почему ты грустишь? Это ведь твой день!» Он сиял, он был счастлив, он был в своей среде. Марк прав. Мне надо решать здесь и сейчас, чего я хочу. Если я выбираю Тони, то выбираю и весь этот его сумасшедший мир. А если нет, то еще не поздно вернуться домой, к работе, родителям и подругам. Может, еще не поздно помириться и с Мишей. Хотя нет. Так быстро я не позволю ему одержать победу. Не хочу слышать его. Я знал. Знал, что так и будет. Ну, Бретт наговорил разного. Тони примирительно обнял меня за плечи. Прости, мне следовало лучше приглядывать за ним. Хочешь, уедем. Он так обезоруживающе тепло улыбнулся и заглянул в глаза, что я просто не могла больше на него сердиться. В конце концов, я наверняка здесь не случайно Нет, покачала я головой. Невежливо сбегать с собственной вечеринки. Он встал и протянул мне руку. Так мы вместе и вернулись на крышу. И больше Тони меня не отпускал. Мы танцевали, пили и смеялись. Бреда я больше не видела. И слава богу. Мы вернулись домой на такси очень поздно. Машину Тони оставил на парковке у ресторана. Я была пьяна, влюблена и мечтала, чтобы Тони сделал шаг навстречу. Но то ли я была ему совсем безразлична, то ли он не хотел пользоваться положением. Мы ехали в такси как чужие. В холле дома мы долго смотрели друг на друга, и я уже начала думать, что он все таки меня поцелует. Но он только пожелал мне спокойной ночи, коротко обняв, свистнул куки и ушёл к себе. Можно было бы погрузиться в размышления на тему происходящего, но выпитая усталость дали о себе знать. и Я уснула, едва успев стянуть с себя платье и туфли.